Анна Бобровская, родом из детства. Вы помните, что так умело считали? Вы помните, что так умело считали? И память работала прям до утра. Давайте, копайтесь-ка в зимних картинках. Что в Новый год вам сулили сполна? Конечно, подарок от Деда Мороза. Причем, скажем так, далеко не один. Он в сад, на работу, к маме и папе, к бабушке с дедом всегда заходил. Везде оставлял для них мне подарки, коробки, мешки, пакеты конфет. Вот в этот момент я, подобно банкиру, считал свой улов шоколадных монет. Сколько сосалок и сколько ирисок, белочек, мишек, зефира, суфле — Я знал это точно, и прям без запинок мог выдать про каждую даже во сне. Те, что обернуты лишь золотинкой, и вафли считались в особой цене. Хотя, если проще, то все с шоколадом у нас у детей ценились вдвойне. Беда приходила всегда ниоткуда. С фразой «тащи, сейчас чайку все попьем» мама и папа просили конфеты. И рылись в них сразу, всем табуном. Можно, возьму, угостишь шоколадкой. Ну что, тебе жалко? Смотри, их гора. А я им цедил. Конечно, берите. Хоть сам все ж следил, какая ушла.